«Уверяю вас, Иосиф, это хорошо». Иосиф схватил узловатую руку Иоанна. «Благодарю вас, Иоанн», — сказал он, и в его голосе было то сияние, которое некогда привлекало к молодому Иосифу людские сердца. «Дайте мне два дня на размышления», — попросил он. «Ладно», — согласился Иоанн. «А потом я пришлю к вам моего честного Гариона. Он обсудит с вами все подробности».